сотник, воины и женщины. Все три синоптических Евангелия упоминают о римском сотнике и о женщинах, стоявших при кресте Иисуса. Версии Матфея и Марка по-прежнему текстуально достаточно близки. Матфей. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и все бывшие, устрашились весьма и говорили: воистину он был сын Божий. Там были также и смотрели и многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария Матиакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Марк. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он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 У Марка только он исповедует Иисуса Сыном Божьим, тогда как у Матфея к нему присоединяются прочие войны. Другое отличие заключается в перечнях имен женщин. Два имени совпадают, третий отличается. Лука не называет имен женщин, но добавляет упоминание о реакции народа на произошедшее.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 Напомним, что Иоанн в цитированном выше отрывке упоминал четырех женщин: мать Иисуса, сестру матери Иисуса, Марию Клеопаву и Марию Магдалину. Если считать сестру матери Иисуса и Марию Клеопаву за одно лицо, греческий текст позволяет такое чтение, то женщин остается три. При этом, как мы помним, только Иоанн говорит о присутствии матери Иисуса у креста. Общим именем, фигурирующим у всех четырех евангелистов, включая Луку, является Мария Магдалина. У Луки она появится в рассказе о воскресении. Остальные имена частично совпадают, частично разнятся. О женщинах в окружении Иисуса существует ширной литературы, и мы не будем здесь входить в подробности научной дискуссии вокруг их имен. В отличие от двух других синоптиков, упоминающих только группу женщин при кресте Иисуса, Лука трижды в рассказе о распятии говорит о народе. Когда Иисус шел на Голгофу, за ним с плачем и рыданиями шло великое множество народа и женщин. Когда воины бросали жреби об одежде Иисуса, народ стоял и смотрел. Наконец, когда Иисус умер на кресте, народ возвращался в город, ударяя себя в грудь. Очевидно, что речь во всех трех случаях идет о тех, кто сочувствовал Иисусу. Лука считает важным упомянуть об этом молчаливом большинстве, не примкнувшем к толпе злословящих и насмехающихся над распятым. Тот факт, что все три синоптика упоминают о сотнике, стоявшем при кресте Иисуса, говорит о значении, которое придавалось этому образу. В то время как первосвященники, книжники и старейшины неистовствовали и осыпали распятого насмешками, сотник, вероятно, терпеливо стоял у креста, как ему было положено увидев же, как умирал Иисус, он почувствовал то, что не видели другие, что перед ним праведник, сын Божий. Часто указывают на то, что версия Луки ближе к реальности, потому что у него сотник называет Иисуса праведником, тогда как у Матфея и Марка он исповедует его сыном Божьим, что менее вероятно для воина-язычника. С другой стороны, только Лука говорит, что сотник прославил Бога, а для язычника это означает ничто иное, как веру в единого Бога. Совокупное свидетельство синоптиков может трактоваться как указание на то, что римский сотник-язычник уверовал в единого Бога и в Сына Божьего. Церковное предание прочно отождествило сотника, о котором говорят синоптики, с упоминаемым в Евангелии от Иоанна воином, пронзившим Бог распятого Иисуса копьем. В церковной календари и на востоке, и на западе он вошел с именем Лангин. В IV веке он уже почитался в Каппадокии, предполагали, что он был родом из этого региона. Со временем его почитание получило широкое распространение и на западе, и на востоке, в Византии, Армении, на Руси. На иконах он часто изображается с копьем. Обратимся к Евангелию от Иоанна. У него мы находим новые подробности, касающиеся того, что произошло после того, как Иисус умер на кресте.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 Прежде всего евангелист говорит о нежелании иудеев оставлять на кресте тела в субботу. Ранее он упоминал о том, как иудеи не вошли в притории, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Теперь же, по его свидетельству, они более всего озабочены тем, чтобы ненужными хлопотами о телах, оставшихся на кресте, не был нарушен их субботний покой. Они хотят, чтобы ничто не омрачало их праздник. Жуткий обычай перебивать голени у распятых, по-видимому, был одним из способов ускорить их смерть, если они висели на кресте слишком долго. Для евангелиста однако тот факт, что у Иисуса не перебили голени, имеет прежде всего богословское значение. Слова кость его да не сокрушится» являются почти буквальным цитированием ветхозаветного предписания, касающееся пасхального агнца. В начале четвёртого Евангелия Иоанн Креститель указал на Иисуса: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И в то самое время, когда распявшие Иисуса иудеи готовятся к торжественному вкушению пасхального агнца, истинный Агнец Божий принесен в жертву, и кость его не сокрушилась. В словах евангелиста видит также аллюзию на слова псалмопевца о праведнике: он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Вторая цитата заимствована из книги пророка Захарии, где говорится: "А на дом Давида и на жителей Иерусалима изльют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце". Этот пророческий текст с евангелистом и последующей церковной традиции истолкован в мессианском смысле. Прежде чем снять тело распятого с креста, воины должны были удостовериться, что он умер. Проверить, жив человек или нет, можно было ударив его копьем. Однако для автора Четвёртого Евангелия истечение крови и воды из бока Иисуса имеет таинственный богословский смысл. В своем первом послании он пишет: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина". Под водой и кровью здесь может пониматься крещение от Иоанна и пролитие крови на кресте. Под Духом Утешитель, которого Иисус обещал прислать и послал своим ученикам. В последующей церковной традиции вода и кровь, истекшие из ребра Иисуса, стали трактоваться аллегорически, как указание на два главных церковных таинства крещение и евхаристию. Не без значений и не случайно истекли эти источники, но потому, что из того и другого составлена церковь. Это знают посвящённые в таинство, Водою они возрождаются, а кровью и плотью питаются. Так отсюда получают свое начало таинства, и потому когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра. Для автора четвёртого Евангелия важно подчеркнуть, что он прямой свидетель происходивших событий. Он, вероятно, был одним из двух слышавших, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим. Вместе с Андреем, братом Петра, он тогда последовал за Иисусом и стал его учеником. Он был предполагаемым свидетелем других эпизодов, описанных в четвёртом Евангелии, в котором он рассказал то, что видел своими очами, что слышал и что осязал руками. На тайной вечере он возлежал у груди Иисуса, вместе с матерью Иисуса предстоял у его креста. И теперь становится свидетелем последних минут земной жизни Иисуса, чтобы затем стать свидетелем его воскресения. Он по праву называет себя этим многозначительным словом, имевшим для древней церкви особый смысл. Этим словом называют мучеников, которые ценой собственной жизни доказывали свою верность Христу.